18 часов. У кресел, где дремали жена и дочь, Алексей задержался. Сережа, убедившись, что за сестренкой присматривают, куда-то ушел. Леонидов, отодвинув свертки с багетами и пиццей, сел на свободный стул и перевел дух. Ему хотелось собраться с мыслями. Жена вдруг открыла глаза и тревожно спросила. лёша что случилось?» «Ничего. Но у тебя вид расхристанный». «Какой?» — Ну, взволнованный. Такое ощущение, что ты весь на нервах. — Так и есть, — кивнул он. — Господи, куда завело тебя твое расследование? — в ужасе спросила жена. — Не упоминай бога в суе, — усмехнулся он. — Я сейчас с батюшкой беседовал. — То есть батюшкой он был раньше, а теперь водитель маршрутки. — Ты в своем уме? — Вполне, — пожал он плечами. У нас состоялась богословская дискуссия, где я, кажется, одержал верх. — Хвастун! «Почему ты меня всегда недооцениваешь?» – обиделся он. «Потому что ты всех, кроме себя, считаешь дураками, а сам ты, как бы тебе сказать, не очень умный». «Да? А вот скажи, какого цвета у Тёмы глаза?» «Кажется, светлые». «Правильно. А у Нади?» «О, у неё очень необычная внешность. Я сразу обратила на это внимание. Волосы светлые, а глаза карие. А у Людмилы какие были глаза?» «Я не помню, Лёша. Голубые. А у Манукова?» «Да тебе их глаза. Они ведь оба уже умерли». «А в этом и кроется разгадка тайны, милая. Хоть ты и говоришь, что я дурак, но я, кажется, понял, в чём тут секрет». «Ну, щенок, держись!» — он решительно встал. «Лёша, ты куда?» — схватила его за руку жена. «Не смей никого трогать, слышишь?» «Я побью его морально. Он думает, что никто не знает». Вот у кого самомнение. Этот щенок решил, что он самый умный. «Да о ком ты говоришь? Об Артеме Ренатовиче или Геннадьевиче. Уж не знаю, как его величать. Тёмой то неудобно, не по чину». «Ты это о чем?» «Не кричи, Ксюшу разбудишь». Девочка уже ворочалась и терла глаза. И тут вдруг раздался громкий хлопок и крики «Ура!». Алексей, увлеченный своими мыслями, не сразу сообразил, что это вылетела пробка из бутылки шампанского. Поэтому невольно втянул голову в плечи. Саша тоже вздрогнула и испуганно спросила. «Что это? Что случилось?» «Наш самолет выпустили из домодедово «Да ты что! Мама, мы летим!» Ксюша села и радостно захлопала в ладоши. «Пока нет, милая, но, похоже, наш борт направляется за нами в Италию». «Ура!» Радостная новость мигом облетела терминал. 10 минут седьмого», — отметил Алексей, глянув на часы, висевшие на стене. «У меня осталось четыре часа. Время не вагон, да и в самолёте ещё часа три с копейками. Я даже могу из кабины пилота связаться с полицией в Домодедове и после приземления на преступника наденут наручники. Потом я заберу его к себе в управление и заставлю оформить явку с повинной. Из самолёта-то он никуда не денется, разве что в Италии захочет остаться». Но у него виза заканчивается. «Ты сам с собой разговариваешь?» – удивленно посмотрела на него Саша. «Радоваться надо! За нами уже летят! Ура!» «Ура!» – кричали по всему залу ожидания. Люди обнимались и поздравляли друг друга. Вот уже девять часов они томились в аэропорту в неизвестности. И, наконец, пришла радостная новость. Борт вылетел. «Ура! Москву открыли! За нами уже летят! Ура!» Самолёт смог взлететь, но неизвестно ещё, где нас посадят, в Новгороде или в Нижнем Тагиле, вздохнул Алексей. «Какой Тагил? О чём ты, Лёша?» – вздрогнула жена. «Не факт, что мы полетим в Москву». «Как так не в Москву? У меня же завтра педсовет». «Да успокойся ты. Главное, чтобы мы вообще отсюда выбрались. Гостиницу нам никто не собирается предоставлять, горячее питание тоже. А сэндвичи и пиццы уже желудок судорогой сводят». А некоторым, Алексей кивнул на сдвинутые столики, грозит хронический алкоголизм. Так что лучше уж Нижний Тагил, да хоть Камчатка, лишь бы родина. А дальше что? Посадят на поезд и отправят в Москву. Когда же мы туда приедем? Господи, не знаю, и никто не знает. Но так же нельзя! Саша вскочила и понеслась по залу. «Стой!» — крикнул он. «Куда?» «Надо все выяснить! Да никто тебе сейчас ничего не скажет!» Но жену он все равно не смог удержать. Радостная весть открыла у Саши второе дыхание. В штабе опять энергично принялись терзать ноуты и мобильные телефоны. Теперь всех волновало одно – улететь-то мы улетим, но где – сядем. Меж тем самолет только-только набирал высоту, поднявшись в воздух над задымленной столицей. Лётчики совершили настоящий подвиг, вернее, половину подвига. Они смогли взлететь в условиях практически нулевой видимости. «Вот неугомонная!» – разозлился Леонидов на жену. «Как будто она что-то может изменить. А как же я? Мне тоже надо идти!» И тут явилось его спасение. К ним, широко улыбаясь, шёл запыхавшийся Серёжа. «Вы слышали? Наш самолёт выпустили из Москвы!» «Ура!» – Ксюша опять захлопала в ладоши. «Конечно, слышали!» – усмехнулся Алексей. «Новый год с таким же энтузиазмом отмечают. Через четыре часа придет Дед Мороз с подарком. Только у него в мешке кот, а не медовый пряник. Никто не знает, где мы сядем». «Ты-то о чем?» – уставился на него сын. «О том, что приключения продолжаются. Подробности у мамы», – торопливо добавил Леонидов. «Посидишь с Ксюшей, я на полчасика отлучусь». «Главное, что они уже летят», — сказал Серёжа, плюхаясь на стул и доставая из сумки книгу. «Ты сейчас не с Артёмом, случайно, был?» «Да». «А что? А куда он пошёл?» «Не знаю. Должно быть, на улицу». «Как так на улицу?» «Так наших же выпускают. Но он ведь не курит. Просто пройтись». «И его выпустили?» «Наверное», — пожал плечами Серёжа. «А что здесь такого?» «Да не может этого быть». Алексей понёсся по залу ожидания, сжимая кулаки. Пассажиры шарахались от него и крутили пальцем у виска, ненормальный. Неужели щенок решил сбежать, а родители об этом знают? Если бы Алексей случайно столкнулся сейчас с котыковым старшим то вцепился бы в него мёртвой хваткой и потребовал вернуть Тёму. Но, видно, не судьба. Элина тоже куда-то исчезла. Добежав до рамки, за которой заканчивалась стерильная зона, Леонидов попытался выяснить подробности у таможенников. «Парень э, высокий! Во!» – он поднял руку над головой, показав тёмин рост. «Плечи! Во!» – теперь уже в ход пошли обе руки. «Выходил он отсюда!» «Русиш! Русиш!» – разулыбались итальянцы. Алексей мигом сообразил, откуда это. руссо туриста, облика морали». Цитата из любимого соотечественниками кинофильма «Бриллиантовая рука», где в том числе фигурирует и итальянская мафия. Наши изъяснялись как могли, пытаясь втолковать итальянцам, что за страна Россия. Но насчет облика морали они погорячились. Хорошо, если к ночи «Русса, туриста» не разгромят аэропорт. «Слава тебе, самолет из Москвы уже вылетел». «Русиш, русиш!» – энергично закивал он. «Смоук!» – высоченный итальянец, все так же широко улыбаясь, энергичными жестами изобразил процесс курения. «Но, смоук! Парень! Бой! Френд!» – пытался Алексей толковать кого ищет. Тому женьки удивленно переглянулись. Потом закивали. «Си, си, френд! Плиз!» – Леонидову жестом указали за рамку. «Проходи, мол, друг!» «Окей!» – сдался он. Почему бы не подышать свежим воздухом, раз выпускают?